Помимо с в а д е б жители Поймы отмечали другие праздники. Правда, следует ради исторической правды отметить, что за 23 года существования Поймы при советской власти поймячи не отмечали такие новые праздники, как День Октябрьской революции, 1 мая. Не прижились они в наших краях. И это вполне объяснимо. Ведь м а л о г ы ш с х снинской Пойма находилась далеко в стороне от мест где происходили бурные исторические события, связанные с Великой революцией, с новым переустройством России. На всей территории поймы не было ни одного более-менее крупного культурно-промышленного центра, где бы формировалось ядро пролетариата, партийная ячейка. Если взять центр поймы, то от него до ближайшего железнодорожного узла, до станции Никаус, было под 80 верст. Самый ближний промышленный город Рыбинск находился на таком же расстоянии от наших мест. Разъяснений о новой жизни, о революции, о новых веяниях среди жителей поймы проводилось очень мало. Все новости о послереволюционной жизни в России п о й м е н с к и е жители узнавали обычно зимой. когда междуреченские мужики отправлялись по зимним дорогам на базары торговать сено, рыбу, сани и другой свой товар. Тут, как говорится, земля наша слухами и полнилась. И у нас все новшества советской власти внедрялись как-то спокойно, без особых потрясений. Может быть, потому что в основном жизнь в пойме кардинально не менялась. Упразднили в конце 20-х годов уезды и волости, образовали районы, а внутри них сельские советы. Чем те советы занимались? Да в основном лишь заготовками для государства, продуктов земледелия до животноводства через сельхозкооперацию. Еще собирали налоги до страховки с крестьянских дворов. До воспитания масс никому, казалось, дела не было. в 1929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 Кроме учителей-одиночек никакой тебе интеллигенции. А уж среди жителей наших отдаленных пойменских деревень и тем паче ее не наблюдалось. За 20 лет жизни в пойме на моей памяти был лишь один случай, когда в середине т р и д ц а т ы х годов к нам на хутор, то бишь в колхоз имени Рылеева, пришел молодой человек и читал перед собравшимися мужиками и бабами лекцию.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 Первый же год был ранен, попал в фашистский плен. Много там хватил мучений, но по случайности остался живым. Сразу после войны его исключили из партии, сняли с него награду, лишили воинского звания. Позже, видно, разобравшись как следует, и в партии восстановили, и награду вернули, и воинское звание. Возвращаясь к вопросам просвещения между р е ч е н ц е в Скажу наверняка, что влияние на умы тамошних людей истории имели только попы до да дички, а вовсе не люди, знающие о мире и законах его развития. Да и не было в пойме таких уж образованных людей, да и долго ли просуществовала пойма при советской власти? Советская власть укреплялась поначалу в больших городах. Её влияние в деревнях России было незначительным. Для того, чтобы повернуть взгляды крестьян от старой жизни к новой. Поэтому в укладе жизни, в обычаях, мировоззрении п о м е ч е й крепко сидело все старое, все, к чему привыкли истори, веками укоренившиеся традиции образ мысли. Вот и религиозные праздники, одна из таких традиций. Справлять их считалось непреложной обязанностью. А вот шумных застолий по поводу дней рождения домочадцев, родни, празднований новоселий, этого не водилось. Такие даты и события за праздники не принимались. Не праздновали серебряные, золотые и прочие свадьбы. Надо заметить, что церковные праздники устраивались скорее не по воле Божьей, не по вере великой, а по природной необходимости. Чтобы не свалился вовсе крестьянский люд с ног долой от непосильной работы. Надобно же ему хоть какой день в году дать маломальскую передышку. Не в почитании силы богов заключалась суть всех праздников. Суть в другом была. Дарует священнослужитель праздник, как Божью благодать непросвещенному народу. А на деле этот праздник – средство давления на народ. Дескать, у Бога праздников много, да возликуй хотя бы от той малости, что он тебя отпускает. Делалось так, чтобы серый мужик со своей бабой больше бы ковырялись в земле, кормились бы ее плодами сами, да и власть имущих прикармливали. Да не проводили бы они праздно много времени. Вот и выходило, что те т р и ы церковных праздника в году Служили в основном не для прославления веры в силы Господни, а для того, что вставала необходимость дать отдых уставшим крестьянским мышцам, надорванным сухожилиям. Хитрыми были в прежние времена владыки Божьи, а народ забытый, недалекий и не задумывался ни о чем, лишь бы была возможность хоть малость отдохнуть. А за отдых этот, конечно, поблагодарит ь Всевышнего и работать потом опять еще усерднее. Радовался народ и таким праздникам. Были они у нас по речине шумными и говорливыми. В какой деревне справляется праздник, туда съезжается много народу из других деревень. з а п о л н я л а праздничную деревню и молодежь. Во многих избах столы с угощением и хмельными напитками не убирались от самого начала до окончания праздника. Как только съедалось какое-нибудь варево до печего, так хозяева живехонько собирали со стола опорожненную посуду, шли с нею за печь и возвращались оттуда опять с полными блюдами д да о сковородами, наполненными новым к р о ш е в ы м с которого вился ввысь порог печного тепла. Было чем в любое время наполнить рюмки, стаканы и кружки. Почти в каждой семье молокских деревень умели делать вкусное пиво, гнали самогон. Без них не обходился ни один праздник. Пива так того ставили очень много. Наливали его в большие глиняные корчаги вместимостью по полтора-два ведра. Две-три такие корчаги пива на праздник было средней нормой для большинства дворов Молокской Поречины. Во время праздника кто бы не открыл двери любой пореченской избы, где идет гуляние, кто бы не зашел в ту избу, будь любезен, садись за стол, ешь и пей, чего увидишь в досталь. Такой уж был непреложный обычай. Если человек скажет, что за стол не сядет, есть пить не хочет, то хозяева избы воспримут его отказ как неуважение к их праздничной стрепне. «Ты, м е л человек, кто бы ты ни был, откуда бы ни пришел, осадись за стол. Не хочешь есть пить, а все же чего-нибудь д да о пригуби, попробуй с праздничного стола». Гостеприимство среди малогошек-снинцев было нормой жизни. Приходи, бывало, в праздники в любую молокскую избу, кто угодно, хоть беглый с виселицы, хоть заблудившийся богатый купец, любого обязательно накормят, напоят и спать уложат. Так, к слову, бывало не только в праздники, но и в будние дни. н е з н а к о м ц ы зашедшего в избу, первым делом обязательно с п р о с я т не голоден ли он, чем ему можно помочь, чем его ублаготворить. Убранство праздничного стола у малогошек-снинцев было по теперешним понятиям очень скромное, можно сказать, серое. Не было у поймячей, играющих светом хрустальных фужеров, ваз, не было золоченных и посеребренных подстаканников, не блистали позолотые да загогульками тарелки. Ели м о л о к ж а н е й шекснинцы из глиняной посуды, брали еду из объемистых сковородин, противней, глиняных горшков. Да зато в той простой крестьянской посуде всегда было и мясо, и рыба, и всякой овощи, и всякого п е ч е в а в досталь. И очень все вкусно готовили. И хватало всем. Старожилы рассказывали, что до революции в пойминские деревни нередко захаживали бездомные и безработные люди. Были они оборваны в лаптях, ходили из избы в избу с сумками-торбами. Зашедшие низко к л а н я л и с ь крестились и просили подаяния. Их называли неимущими странниками. Часто приходили такие люди в пойминские деревни на праздники. Тогда наедались так сильно, что у них случался заворот кишок, а иные даже умирали от обжорства. Ведь в любом доме их подчивали, угощали и едой, и питьем, столько, сколько те могли съесть. С голодухи люди набрасывались на еду, ели безмерно, зато и страдали. Великим другом всех м а л о г а ш е к с н и н ц е в была песня. Она уводила их в мир мечтаний грез. В старинные былинные времена она согревала крестьянскую душу. Песни сопутствовали всем праздникам. Бывало, за праздничным весельем вдруг задумается на минуту захмелевший хозяин, потом встряхнет головой и, перебивая застольную шумную тарабальщину, гостей громко скажет. «Настасья, а ну-ка запой разудалую!» Настася, ь потеребив концы, накинутой на плечи домотканной косынки, добродушно улыбнется, настроится на песню, блеснут искорки в глазах ее, да и запоет. Меж крутых бережков Волга-речка течет. И содрогнутся стены избы от многоголосой песни, разом подхваченной большой компании. И потекут слова ее е про доброго молодца, полюбившего красавицу жену лихого воеводы. Любимыми песнями у п о й м е ч е й особенно у мужиков, были песни про Степана Разина и Ермака. Эти песни на одном празднике заводили в каждой избе не по одному разу за застолье. Легкость слога, певучесть, задушевность – вот что привлекало людей в этих песнях. Стоило кому-нибудь из сидящих затянуть из-за острова на стрежень, как тут же мужики и бабы с удовольствием подхватывали слова всей мощью своих голосов. На простор речной волны выплывали расписные острогрудые челны. Все забывалось в минуты песнопений, особенно когда заводились эти любимые песни. Замирали кружки со спиртным, немудренные деревянные ложки и простенькие вилки не сновали от к у ш а н и я до ворты. Никто не перебивал песню. Пели вдохновенно, призакрыв глаза, с чувством, с сердцем. Кажется, каждый видел воинов разина, сочувствовал им. Всегда эти песни, е с т ь и заведут, то дотянут от начала до конца. После того, как отзвучит последний куплет, станет еще на н е к о т о р о е м г н о в е н и е тихо за столом, словно все п е р е ж и в а ю т только что увиденное и услышанное. А потом мужики обычно заводят промеж себя разговоры о тяжелой доле крестьян по Волжье, об атамане Разине, которого все называли уважительно по имени-отчеству Степан Тимофеевич. Хорошо помню, как однажды в середине 30-х годов На одном из праздников заговорил с моим отцом о Разине дед Василий по прозвищу «Колепный», наш сосед по Ножевскому хутору. Было при застолье. Тоже спели песню, а дед и спроси. — А почему ты, Вадюха, называешь Разина Степаном, а в песне он зовется Сенька? В песне Разина называет не «Сенька», а «Стенька», что и означает «Степан». Да об этом и в книжке по истории написано, по которой теперь мой Павлуха учится, ответил отец, показывая на меня рукой. «Ну, коли так, то и ладно», — сказал дед. «А то я думал, что Сенька-то не очень у в а ж и т е л ь н о Ты вот, дедушка, научился читать одно Евангелие д да о Библию. Да и то по-славянски. А ведь, окромя их, есть книжки и поумнее, — говорил отец Василию. Дед хмыкнул, промямлил что-то себе под нос, малость распрямил свои согбенные плечи. Потом взял со стола кружку с пивом, поднял ее и, перекрестясь, осушил до дна. Встал со своего крайнего места на скамейке и снова, пригорбившись, поковылял вон из избы, То ли обиделся, то ли пошел думать над словами отца. За столом затевались новые разговоры, пелись другие песни. То тягучие, унылые, н а в е й н о й далекой стариной, то бодрящие, веселые, удалые, то лирические, распевные про родную природу, про ширь полей. Во время праздников больше всех хлопот доставалось хозяйке. Женщины к этому были приучены, привыкшие, не тяготились заботами. Хозяйка в праздничной избе, что юла, крутится волчком возле стола, подбирая пустую посуду, заменяя ее на чистую, бегает за печную переборку на кухню, то и дело поднося кушанье, у г о щ е н и е дышащие теплом русской печи. Молодежь любила в праздничные дни обретаться по улицам. В избах, где гуляли старшие, то и дело слышался шум, смех, доносившийся с улицы. Это гуляла молодежь. Вдоль каждой праздничной деревни гуляли в а т а г е девок и парней. Гармонисты наигрывали бесконечные мотивы частушек. В любом месте деревни, коли придет охота, заводились пляски. Праздники для молодежи были верхом любой радости. Девки и парни напрочь забывали о тяжести крестьянской работы, о завтрашнем трудовом дне. Они веселились сегодня от всей своей молодой души и прыти. Но как бы молодые и бесшабашны они ни были, о традиции, уклад малогошекснинской жизни на них обязательно сказывался. Были свои обряды, свои обычаи. Обязательным правилом было для молодых нарядиться в праздники во все самое красивое, нарядное. Выйдешь, бывало, в разгар Фролова дня большого церковного праздника, из избы, глянешь окрест, вся улица нашей новинки Скородумова так и пестрит нарядами гуляющей молодежи. В нашу новинку по праздникам набивалось столько местной пришедшей из ближних деревень молодежи, что, как раньше г о в а р и в а л и пушкой не прошибешь. На каждой улице, в каждом проулке м е ж д домов маячили толпы парней и девок. Вся деревня наполнялась музыкой. Гармонисты, как предводители ополчения, возглавляли вышагивающие колонны нарядной молодежи. Гармонисты и собирали вокруг себя толпы молодежи. Парни, девки, ребятишки, бабы — все собирались на звуки гармонии. А гармонисту много ли надо места? Лишь бы присесть где-нибудь п о у д о б н е й со своим инструментом. Груда кем-то не весть, когда наваленных залежал их бревен, замшелый придорожный камень на окраине деревенской улицы — вот и удобное местечко. Присядет гармонист п о у д о б н е й на такой вот природный стул, растянет меха гармонии пошире и разлилась по всей округе плясовая. Тут как тут и танцорши, о статные девки кровь с молоком выскакивают на круг. Выйдет такая красавица, бедра широкие, талия поджарая, грудь тугая, упругая, самодельное нарядное платье сидит на ней латно. Залюбуешься, глядя, как она, помахивая платочком, грациозно вытанцовывает. А уж как ч и с т у ш к у заведет, так голос словно колоколец. Не пошла бы я плясать, да на то решилася. Федя, ваша-то игра, очень п о л ю б и л а с ь Польщенный такой частушкой, Федя-гармонист жмурился, как котенок, еще шибче перебирал пальцами кнопки гармонии, растягивал ее то во всю длину, то сворачивал в дугу. От души играл. «Эй, народ, шире-ка круг!» раздается вдруг голос смельчака, подогретого хмельным. Толпа вмиг рассыплется пошире, раздастся. Сделается круг раздольным. Да как вбежит в него развеселая девка-плесуня, как начнет башмаками пыль разметать. Раздайся, народ, раступися, с народ, дайте, дайте ходику веселому народику. Наплясавшись досыта, девка передает эстафету своей подружке, та другой, третий. Так и неслась нескончаемая русская пляска, украшенная частушкой по деревне, и слышались ее отголоски далеко о крест. Никто не стеснялся побывать на кругу. И про что только не пели девки-плесуньи в своих частушках, и про верность в любви, и про незадачливых да изменчивых в чувствах ухажеров, и про любимых товарок, и про ревнивцев мужей, и про коварных соперниц в любви, про сплетниц, свекров и свекрови, про неумех и лодыри, про добро матерей, про ласку любимых. Все, что было в их жизни, все и попадало в частушки. Все человеческие чувства, все события жизни отражались в тех частушках, подобно тому, как звезды отражаются в ночной речке. Быт ы повседневность – Любовь, радость и наблюдение – все отражалось в тонкой крестьянской душе, чтобы потом стать частушкой. Обретали те незамысловатые, но мудрые четверостишие, настоящие крылья, западали в души и память людей. А в часы веселья выпархивали на волю, словно птицы из клетки. Добрые славные частушки, как без них представить деревенские праздники? Праздник без частушки, что человек без воздуха. Напоются, напляшутся люди, а под конец обязательно закончат веселье частушкой. Например, такой. Я довольно поплясала, порвала ботиночки. У игрока устали руки на лице п о т и н о ч к и В прежние времена с большим уважением относились г а р м о ш к е Умели ценить этот инструмент, понимали толк в нем. На гармошках умели играть многие парни. С возрастом они не забывали о ней. Играли порой до самой старости. Бывало, заслышит иной, порядком уже поживший на свете мужик, плясовую с улицы, не удержится, выскочит из избы и на круг. Такую закатит пляску с крепкой частушкой, что все гуляющие вдоволь насмеются, д да о ладоши обобьют, хлопая веселому неугомонному деду. Было и сложено немало ч и с т у ш е к и про возраст преклонный. Старый мужик пляшет в кругу, покряхтывает. Все кости болят, все суставы болят, один сустав куда хошь поставь. Прихлопывает такой мужик ладонями, изработавшихся рук по широченным холщовым штанам, по тем местам, где запрятаны его сухожильные ноги, смешно мотает головой, то и дело опуская ее вниз, словно разглядывая свои штиблеты, додевясь на быстро суетящиеся в танце ноги свои. Забывает старый человек в такие минуты все свои печали, горести. Царяком отдаётся праздничной стихии весёлому плясу. Смотреть на него забавно, народ смеётся, подбадривает. Смех тот не злобивый, добрый он, душевный. Частушки, как я уже говорил, были у нас разные. Были девичьи, бабьи, были и мужицкие. Парни пели о своих милашках, о любви. Были у парней частушки с матерщиной. На это никто отрицательно не реагировал, считалось, что так оно само собой и надобно. Конечно, в этом было выражено и б е з к у л ь т у р е народа, да только кому было насаждать чистый культурный язык в пойминские деревни. и с т о р и среди народа было это не принято, а менять это дело было некому.